Глава вторая. Растерянная бриза замерла посреди очередного двора. Сколько же их здесь! Со всех сторон окружённая стенами. Они выселись, словно скалы, жаждали поглотить маленькую природницу. А над всем скалилась чёрная башня. Рассматривая Академию снизу, поднимаясь по спирали садов, тренировочных площадок и вспомогательных служб, Бриттани не представляла, истинных размеров учебного заведения. Сейчас, когда она оказалась внутри, оно словно расширилось, создала свою особую вселенную, отыскать в которой ректорскую канцелярию оказалось непростым делом. А ведь это только учебные корпуса, где-то есть общежитие. Девушка прижалась спиной к обложенной неотёсанным камнем лестнице. Она вела на поросшую травой площадку к запертой массивной двери. Такие часто прятались в торцовых глухих стенах корпусов. Отголоски военного прошлого. Мимо, шумно переговариваясь, шагали студенты. бритта не боялась их окликнуть. Такими важными они казались. Не первокурсники с модными кожаными сумками через плечо, на которых красовалась эмблема академии. Вряд ли их выдавали всем студентам. Выходит, сумки сшили на заказ. А это дорого. Бри на их фоне ощущала себя... И всё же недостаточно бедной, чтобы ей полагалось бесплатное питание. Пару раз пришлось с визгом отскочить от очередного лихача, не пожелавшего спешиться возле памятника. Из-за одного такого девушка подвернула ногу. К счастью, ничего серьёзного, боль быстро прошла. Однако нужно обратиться к кому-нибудь за помощью, иначе Бри рисковала заночевать под открытым небом. «Эй!» Кто-то щелкнул пальцами над ее ухом. Девушка испуганно обернулась и уткнулась взглядом в двух парней. Один показался смутно знакомым, хотя вряд ли Брита не прежде встречалась с подобным франтом. На родине Бри мужчины точно не брили виски и не прокалывали уши. Шатен ограничился одним, вставив туда сережку с серебряным черепом. Он так натурально скалился, что девушку взяла оторопь. Второй парень по экстравагантности не уступал первому. В его коротко стриженных волосах чётко выделялась выбритая от макушки до виска молния. Ушей он не прокалывал, зато расстегнул рубашку чуть ли не до пупка, чтобы все видели флакончик на длинной цепочке. Вроде ничего особенного, только его содержимое беззвучно бурлило и светилось зелёным цветом. Оба одеты по последней моде, с шиком, ярко, И броско. На обоих дружно косились проходившие мимо девушки. Многие останавливались и издалека пожирали парней глазами. Выходит, они знаменитости. Ещё бы с такими развязанными ухмылками на губах. «О, да это та самая клуша, которую я чуть не сбил!» присвистнул обладатель черепа. «И снова не даёт мне пройти!» «Вовсе я не клуша!» «И точно никому не мешаю», — оскорбилась Бри. Но её мнение никого не волновало. С тем же успехом девушка могла промолчать. «Кевин, да что ты время на неё тратишь?» — скривился любитель молний. «Говорил ведь не Одина, а ты заладил. Похоже, похоже. Как можно было её с этой мышью перепутать? Первокурсница какая-то». «Его послушать?» «Начинающий маг — оскорбление». «Сам вижу», — с кислой миной кивнул Кевин, мазнув взглядом по лицу раскрасневшейся Британи. «Но с мышью! Это ты резко! Я бы её разок!» «Пошли!» — приятелю прямо подтянул его прочь. «Ещё успеешь во всех позах! Сейчас нужно одину найти!» Уши Бри стали пунцовыми. Двусмысленности быть не могло. её принимали за уличную девку. «Вот тебе, а не разок!» Британи гордо показала удалявшимся парням палец. Первый неприличный жест в ее жизни, но тут не до воспитания. Заодно Бри поняла, почему ей знаком наглый шатен. «Ну, конечно, он сам сознался. Тот самый лихач у ворот академии. Пусть не надеется даже на поцелуй, не говоря о большем». «Неприятный тип», — посочувствовала одна из наблюдавших за парочкой девушек и подошла ближе. «У нас половина по Кевину Таширу сохнет, а вторая его ненавидит. Рядом его дружок, Алекс Гор. А ты смелая», — похвалила незнакомка. «Я бы, например, побоялась показать палец самому Кевину!» Она цокнула языком и покачала головой. «И чем же он так знаменит? Кроме непомерной спеси...» И умение транжирить деньги. Бри проводила сердитым взглядом удаляющиеся спины парней. Их уже облепили девчонки, чуть ли не вешались на шею. Как надо себя не уважать, чтобы общаться с такими нахалами? «Как? Ты не знаешь Кевина?» — округлила глаза девушка. «Он же гордость Академии, победитель королевских игр, а Алекс — призер!» Бриттани не хотелось признаваться, что о королевских играх она тоже слышала впервые. Поэтому она издала многозначительное «пфуууу». Ожидания оправдались. Новоиспеченная знакомая, которую звали Марта, охотно снабдила девушку необходимыми сведениями. Кевин Ташир – безумно талантливый некромант с пятого курса. Поговаривали, его уже заочно взяли на государственную службу. Парню оставалось только получить диплом. Алекс лишь немного ему уступал, как по способностям, так и по происхождению. «Даже не сомневалась, что они дворяне», — наморщила переносец Убри. «Таких за километр видно!» — испохватилась. «Вот она, долгожданная помощь!» «Не подскажешь, как приемную ректора найти?» «Меня за дубликатом приглашения послали». Марта вызвалась ее проводить. Она оказалась стихийницей, работала с ветром. «Пробую ещё с водой», — стыдливо добавила девушка. «Ну, пока не выходит. А надо бы. Если у тебя одна стихия, это плохо. Ты слабый, вечно в конце списка плетёшься. Чтобы преуспеть, нужно хотя бы своей виртуозно владеть». «А ты на каком курсе учишься?» Слова Марты окончательно укрепили бри во мнении, что придётся попотеть». Здесь ее розу не оценят. Но ведь она и поступила в академию, чтобы стать настоящим магом. На втором? Ничего, мы часто будем видеться. Занятия младших курсов по соседству. Если повезет, тебя на моем этаже поселят. Хотелось бы. Подруга Бриттани не помешала бы. За разговорами они подошли к отдельно стоящему пятиэтажному зданию, выделявшемуся на общем фоне наличием балкона, и ажурными водостоками. Балкон, или как Марта окрестила его смотровая площадка, находился на самом верху и протянулся сразу на три окна. «Там живёт ректор», — пояснила девушка. «Сверху ему хорошо видно, построились ли мы на зарядку. А разве ему не полагается обитать в башне, как дракону?» — хихикнула Британи. Слово «зарядка» ей не понравилось. Дома Бри привыкла нежиться в постели. В академии, видимо, придётся... «Заиметь новые привычки». «В башне музей там нельзя, да и холодно сыро. Мастер Ла Брян заработает ревматизм». «Мастер?» «Так уважительно обращаются ко всем преподавателям». «Привыкнешь». Марта проводила Бри на третий этаж и распрощалась. Глубоко вздохнув, девушка потянула за дверное кольцо. Она ожидала столпотворения, гвалта, но никак не звенящей тишины. «Эй, тут кто-нибудь есть?» Бри побоялась войти, замерла на пороге, вытянув шею. Приемная оказалась огромной, с зеркалом, цветами и карликовыми деревцами в катках. Стены украшала лепнина, а с потолка смотрела потускневшее изображение дракона. Свободное от растений пространство занимали глухие шкафы и стулья для посетителей. Ближе к двери в кабинет ректора обустроили рабочее место секретаря. Сейчас оно пустовало. «Эй!» — без особой надежды повторила Британи. «Странно, дверь не заперта. Наверное, секретарь ненадолго вышла». «Ну, кто там ещё?» — послышался недовольный голос из-за бурно разросшейся растительности, и в просвете между листьями показался мужчина с лейкой в руке. Прижав ладонь ко рту, Бри признала в нём разноглазого шатена. «Выходит, он секретарь? Но они все женского пола. Неужели сам ректор?» От страха затряслись колени. Британи судорожно припоминала недавний разговор. Не сболтнула ли она лишнего? Пока ситуация вырисовывалась нерадужная. С другой стороны, совсем жуткого Бринни говорила. Раз так... К тому же оставалась крохотная надежда что Шатен не имел отношения к латунной табличке на двери ректорского кабинета. «Опять вы?» Брови мужчины взмыли вверх. «Так скоро». «Эм...» Бриттани по-прежнему переминалась с ноги на ногу на пороге. «Вы забрали приглашение и меня послали в приемную ректора». «В таком случае вы на месте», усмехнулся собеседник и, поставив лейку, вышел из-за рукотворного мини-леса. И, разумеется, не сказали, что приглашение у меня. Ладно, сейчас исправим». Он направился к ректорскому кабинету. Брида последнего надеялась, что разноглазый окажется обычным преподавателем. Но не может глава академии одеваться так просто и выглядеть столь молодо. Ректору полагались, расшитая серебром парча и убеленная сединами голова, Но для магической академии имени Перли Сазанта сделали исключение. Ведь не стал бы мужчина входить в чужой кабинет без стука, еще и дверь для Брита не придерживать. Девушка на негнущихся ногах пересекла приемную. Начищенная до блеска табличка сообщила, что пять минут назад цветы поливал никто иной, как магистр Гвен Лабриан, профессор иллюзорных наук и прочее, ректор академии. «Ну что же вы? Заходите!» Не оборачиваясь, крикнул Гвен и мановением руки активировал переговорный шар. Тот вспыхнул и ворчливо зашипел, словно потревоженный дворовый пёс. «Да где же оно?» Ректор рылся в стопке бумаг на столе и, наконец, выудил нужную. «Ваше приглашение!» Продемонстрировал он бри знакомый прямоугольник. «Сейчас уладим недоразумение. Но ну, в следующий раз, барышня!» «Спрашивайте, кому отдаёте ценные документы?» – пожурил ректор. «И не стесняйтесь лишний раз открыть рот. Маги, бойкие, решительные, хотите молчать, прошу в пансион благородных девиц». Британи шумно вздохнула. Что-то слишком много для одного дня ей напоминали о недостатках, намекали, таким здесь не место. И самое обидное, её магического потенциала пока никто не видел. «А вдруг Бри, будущий профессор?» Женщинам высокие научные звания присуждались редко, но случалось. Пока девушка размышляла на тему справедливости, ректор успел настроить шар и отчитывал знакомую блондинку в зеленом. По такому случаю она оторвалась от бумаг и пошла пятнами, мигом потерявших былую важность. «Крайне непрофессионально, Эмили!» С каждой минутой хмурясь все больше распинал Гвен. Он расхаживал подле стола, чем еще больше нервировал собеседницу. На то, наверное, и рассчитывал. «Вам следовало расспросить студентку, а не выставлять ее вон. Или вы решили, будто приглашение осталось в руках ее маменьки?» «Я? Я немедленно обеспечу девушку всем необходимым. Мастер Лабриан». Отбарабанила блондинка и украдкой смахнула капельку пота с виска. «Лично займусь. Как ими студентки?» Бросив взгляд на приглашение, ректор продиктовал. «Бриттани Оруф. Первый курс факультет стихийной и природной магии». Помолчав, он добавил. «И в качестве исключения пусть её первый семестр кормят бесплатно». «Вот это подарок! Стоило немного поволноваться, чтобы сэкономить. Заодно Бри всё разведает, узнает, где можно дёшево и вкусно поесть. Родители обещали посылать по десятке в месяц, При должной экономии хватит. А нет, Бриттани не белоручка. Найдёт, как заработать не в ущерб учёбе». «Ну вот», — погасив шар, обернулся к девушке ректор. «Всё устроено. Добро пожаловать в Академию, Бриттани». И всё. Он разом потерял к ней интерес, повернулся спиной. Бри намёк поняла и, скомкано попрощавшись, ретировалась. Эмили сдержала слово Она поджидала девушку у выхода и сразу взяла ее в оборот. Блондинка передвигалась стремительно. Былую усталость и апатию как ветром сдуло. брит тоже начинала опасаться, что ее куда-нибудь унесет поднятыми юбками Эмили ураганом. Не прошло и получаса, как Британи уже стояла перед серой дверью своей комнаты. Ее предстояло делить с еще одной девочкой, которая пока не приехала. На досках немного коряво, через трафарет была выведена синей краской цифра 85, номер комнаты. Возле стены, выкрашенной, как и почти все в общежитии в грязный желтый цвет, хозяйку дожидались чемодан и горшок с розой. Мёрдок сдержал слово, доставил все в целости и сохранности, даже записку к ручке прикрепил только прочитать её убри пока не было никакой возможности. В руках до самого подбородка высилась пирамида из белья и полевой формы, выданная Костеляншей. И ведь надо как-то исхитриться открыть дверь. С горем пополам девушка справилась с задачей и переступила порог комнаты, которой предстояло на ближайшие шесть лет заменить ей дом. Всё оказалось лучше, нежели она полагала. Во-первых... Никаких грязно-жёлтых стен. А миленькие бумажные обои в полоску. Во-вторых, две раздельные кровати, а не одна двухъярусная. Шкаф для одежды в ниши возле ванной комнаты. Последняя совсем крохотная, но всё лучше, чем удобство на этаже. Жилая комната с письменным столом, полками для книг и передвижной вешалкой для всего, что не поместилось в шкафу. Довершали картину, старомодная цельная поднимающая рама и выленившие занавески в цветочек. Пристроив розу на окне, Бриттани застелила постель. Комендант разрешил выбрать любую. Ее соседкой тоже станет первокурсница. Матрас жесткий, конечно, но тут не гостиница. Затем пришел черед вещей. Девушка все бережно разложила и развесила. Она надеялась раздобыть где-нибудь утюг. Не надевать же на посвящение в студенты мятое платье. Но это все потом. А сегодня Бри дала таинственная вечеринка. Мердок напоминал о ней в записке, объяснил, как найти нужную комнату. Заодно предупредил, что передвигаться нужно осторожно. Ни в коем случае не попадаться после отбоя коменданту или дежурному преподавателю. Время того самого отбоя значилось в уставе. Его копию Любезно положили на стол для ознакомления. Брита не догадывалась, такая забота связана с тем, что все поголовно нарушали установленный распорядок. Интуиция подсказывала, она не станет исключением».